Глава 663. Забытый ковчег. Будучи одним из главных лидеров человеческого сопротивления, девушка отлично понимала, насколько большое значение будет иметь исход боя между Ван Дуном и Патроклом. «Все, что я могу сказать, я верю в свою победу. Однако я же не предсказатель будущего. Самый быстрый способ закончить войну — это бой с Патроклом. Тем не менее, я сомневаюсь, что он уже готов к этому», — ответил Ван Дун. В ответ на что Джан Зин кивнула. Она знала, что битва Ван Дуна и Патрокла была лишь вопросом времени. Если наследнику воина клинка удастся каким-то образом приблизить дату этого события, войны можно будет полностью избежать. Однако, как и сказал Ван Дун, у перворожденных сейчас было преимущество, поэтому было маловероятно, что Патрокл решится на бой так рано. Наследник воина клинка был намного сильнее Лидао Джена. И даже верховный лорд не мог быть на 100% уверен в победе. Хотя силы двух воинов были примерно на одном уровне, о силах группировок, которые они представляли, этого сказать было нельзя. Если Патрукл решит подойти к ситуации с рациональной точки зрения, то придет только к одному выводу. Битвы с Вандуном нужно избежать. ⁇ Могу я сказать кое-что? ⁇ застенчиво сказала Мася Уру, заметив, что обсуждение зашло в тупик. Ни Ван Дун, ни Джан Дзин не хотели, чтобы война растянулась на еще более долгое время. Человечество и так достаточно настрадалось за последние шесть лет, и чем раньше закончится эта война, тем будет лучше. Битва между Патроклом и Вандуном была единственным способом закончить ее. С другой стороны, чем чаще Ван Дун будет сражаться на войне, тем больше Патрокл сможет узнать о его боевых способностях. «Учитывая его острый ум, глава перворождённых, возможно, сможет найти такие слабости своего противника, о которых неизвестно даже наследнику воина-клинка. Какие у тебя мысли? Если мы сможем найти королеву-мать и убить её, что, по-вашему, будут делать Заги?» Этот вопрос Масяуру застал Вандуна и Джандзин расплох, и они, не говоря ни слова, удивлённо уставились друг на друга. «Я сказала что-то не то?» – застенчиво спросила Масяуру. Ван Дун обнял девушку и прикоснулся губами к её щеке. «Нет, ты просто гений!» Джан Дзин, в свою очередь, рассмеялась. «Как мы могли забыть о королеве? Она ведь является источником сил перворожденных. Если нам удастся избавиться от неё, то Патрокл потеряет контроль над миллиардами загов. Если у Патрокла возникнут проблемы с королевой, то вряд ли он сможет сохранить своё бессмертие. Но как нам найти королеву-мать?» В глазах Джан-Зин засияла надежда. «Раньше этот вопрос мог стать вопросом на миллион, но не сейчас. Нам просто нужно думать, как Патрокл. Итак, если бы я была Патроклом, то где бы я спрятала королеву?» Вандун рассмеялся. «Никто не знает его лучше, чем ты, Джан-Зин!» «То есть я только что спасла человечество?» Озорно спросила Масяуру. «Почти, дорогая!» Я найду, где находится королева, можешь на меня рассчитывать. Без неё армия перворожденных потеряет своё преимущество в войне. И впрямь, королева-мать — это ахиллесова пята Патрокла», — с надеждой сказал Вандун. Им, наконец, удалось найти способ вынудить Патрокла вступить с Вандуном в бой как можно раньше. Верховный лорд знал, что королева-мать является ключом к контролю над загами, а потому наверняка разместил её в очень защищённом месте. Но где? Троица какое-то время поразмышляла над этим вопросом, но так и не смогла найти ответ. «Чёрт, я должна была раньше задуматься над этим. Тогда у нас было бы больше информации!» Вандун кивнул. «Тебе нужно просто указать мне направление. Остальное оставь на меня. Однако у нас будет только один шанс. Как только Патрокол осознает наши намерения, вероятность успеха станет равна нулю. Кто-то должен обладать информацией о местоположении королевы. Согласен. Давайте для начала сконцентрируемся на Луне, Марсе и Земле. Она вряд ли находится на Марсе, поэтому можно исключить его из списка. Это было бы слишком рискованно. К тому же Красная планета расположена слишком далеко от Луны. Вероятность того, что она на Земле, тоже очень мала. Даже территории, подконтрольные перворожденным, полны наших агентов. Что уже говорить о территориях человечества, сказала Масяуру. Тогда остается только Луна и космос. Да. Это самые безопасные места, где Патрокл имеет большее влияние. «Сестра Дзин, если б ты была Патроклам, где бы ты спрятала королеву?» — спросил Ван Дун. «Сложно сказать. Я бы могла разместить её в обоих местах. Если бы меня волновала безопасность королевы, то я разместила её на Луне. Однако я не знаю, каковы сейчас отношения между Патроклам и королевой, а потому понятия не имею, где она может быть». «А ты что думаешь, Сяору?» — спросил Ван Дун. — Я бы не хотела даже приближаться к ней. Королевы Загов мерзкие. — Хм. Мне на ум приходит только одно место, где Патрокл мог спрятать королеву-мать, — заявил Ван Дун, и в воздухе повисла тишина. Наследник воина клинка был во многом похож на повелителя перворожденных, а потому имел некоторую уверенность в своих догадках. — Ну так скажи же! — поторопила его мась Ауру. — Ковчег. Ответ Вандуна застал двух девушек врасплох. Они уже почти забыли об этом непобедимом корабле, и о том, что на нем произошло. На пятый день после освобождения Бустона в город наконец прибыли главы храмовников. Когда старый Пердун увидел Вандуна, впервые почти что за десятилетие, он лишь одобрительно улыбнулся. Парень колебался лишь мгновение, после чего подошел и заключил старика в объятия. Из всех глав храмовников войну удалось пережить лишь четырем. Храмовники стояли во главе армии Конфедерации во время атаки Загов, а потому приняли на себя главный удар. Им удалось подавить первую волну атак жуков, но хромовники заплатили за это огромную цену. Тем не менее, двор хромовников устоял и до сих пор продолжал противостоять Загам. Прямо как школа небесного наставника на Марсе, храмовники стали символом человеческого сопротивления на Земле. В то время как дом Ли сражался с Загами в открытую, хромовники совместно с домом Ма, Занимались организацией подпольных операций, медленно подрывая контроль перворожденных над их территориями. «Ты посидел, старик», — задумчиво сказал Ван Дун. Он знал, что старый пердун последние годы жил под неимоверным стрессом. «Хе-хе-хе, а ты подрос. Ты хорошо постарался», — сказал старик с широкой улыбкой, и его глаза наполнились слезами радости.